Евгений Шелехов. Слёзы бога. считает Михаил Обухов. Пролог. Мир. Именно таким было первое послание, которое люди осознанно направили в космос. Научный сотрудник РАН Олег Ржега вложил это ёмкое и многозначительное слово в радиосигнал, который 19 ноября 1962 года он отправил из их Потарейского центра космической связи СССР. В направлении Венеры Жигай не стремился вступить в контакт с жителями Венеры и уж тем более призвать их к миру. Цель эксперимента была намного прозаичнее: получить отраженный от Венеры радиосигнал и тем самым продемонстрировать партийным деятелям и коллегам ученым возможности нового планетарного радара. Можно было отправить любой без содержательный радиосигнал, главное, чтобы он был на нужной частоте. но осознание факта, что отправка такого сигнала происходит впервые в истории, требовало вложить в него что-то важное, что-то вечное, вероятно, движимые теми же мотивами товарищ Ржега через 5 дней повторил удавшийся эксперимент и отправил на Венеру новые послания Ленин и СССР. Через 12 лет Фрэнк Дрейк и Карл Саган отправили новое послание, которое вошло в историю как послание Аресибо. В этот раз сигнал был намеренно адресован потенциальным братьям по разуму и содержал зашифрованные в числовом коде сведения о Солнечной системе, человеке и человечестве. Сигнал покинул Землю 16 ноября 1974 года и устремляясь к созвездию Геркулеса, уже через 17 часов пересек гелиопаузу и вышел за границы Солнечной системы. В отличие от экспериментов советских учёных, послание Аресибо не обошлось без критики. Некоторые считали, что отправка послания несёт в себе угрозу для безопасности человечества, ведь если принявшая его цивилизация обладает достаточными технологиями, чтобы добраться до источника сигнала, то уровень её развития на порядки превосходит земную, а значит, без труда сможет уничтожить либо поработить бесчисленных землян. Однако критики Сагана и Дрейка не учли три существенных фактора. Во-первых, послание Арисиба достигнет своей цели в созвездии Геркулеса, Лишь через двадцать пять тысяч лет. К тому времени человечество, если доживет и само может выйти на такой уровень технического развития, то будет способно не только отражать межзвездную агрессию, но и что-то, так свойственное людям, инициировать ее в отношении других. Вторым фактором, о котором забыли критики, было радиовещание. Люди ввели радио в обширную эксплуатацию еще в двадцатых годах двадцатого века. С тех пор радио и телевещание росло в геометрической прогрессии. А радиопузырь вокруг Земли непрерывно расширялся. Послание Орисиба было лишь каплей в море далёкой от его поверхности. Наконец, Нисаган с Дрейком, ни их порицатели, не могли в 1974 году знать, что подобная критика просто запоздала. Ещё полвека назад ничтожным по космическим меркам, лишь несколько десятков километров в диаметре объект, который дрейфовал сквозь облако Оорта, стал регистрировать регулярно поступающие из центра Солнечной системы радиосигналы. Выйдя из спешного режима и изменив вектор своего движения, объект направился к их источнику и к моменту отправки сигнала о ресиба находился в районе Нептуна.